Глава вторая. Некоторое время спустя я все же успокоилась. На душу немного полегчало. Ирма принесла что-то вроде чая, и теперь мы неспешно распивали его. И все же я не очень понимаю. Разве никому нет дела, что я не та, за кого меня принимают? Ирма пожала плечами. Вот так просто. Есть метка, и хоть трава не расти. Если бы что-то было нечисто, вы бы не получили метку рода. На все воля богини. Богини? А вот про местный пантеон можно разузнать и поподробнее. Конечно, все в ее власти. Ирма вдруг просияла. А знаете, вы ведь можете прямо у нее и спросить. Непонятливо заморгала на такое заявление. Спросить у богини? Почему бы и нет? Даже в нашем городке есть храм. И что она ответит? Думаю, в вашем случае должна. Все же вы не просто так очутились на месте госпожи. Она деловито отпила отвар из маленькой фарфоровой кружечки. Должна же там у быть причина. Хотелось бы верить. Задавать вопросы богини мне еще не приходилось. Мы допили чай а после Ирма помогла мне с вещами и переодеванием. Снять свадебное платье самостоятельно не сумела. Слишком много шнурков и все на спине. Пуговицы им, что ли, изобрести? Уже полчаса спустя я выходила из дома, полная странного оптимизма. Ирма объяснила мне, куда идти, а еще так искренне, преданно отзывалась о богине добрыми словами, что я прониклась. Храм стоял в конце улицы на небольшой площади, вымощенной белым камнем. Круглое здание с черепичной крышей, без каких-либо особых знаков или символов. Пожалуй, без подсказок моей домработницы я бы ни за что в жизни не поняла, что это храм. Внутри никого не наблюдалось, да и помещение оказалось невелико. В центре, окружённое свечами, расставленными на полу, Расположилась статуя юной девы. Она стояла, протягивая вперед одну руку. Приблизилась к ней, воровато озираясь и ощущая себя слишком странно. Ладно, решительно выдохнула и взяла протянутую руку. Богиня? Позвала ее почти шепотом. Ощущения при этом были весьма противоречивые. Я явно делала что-то странное. Никакого ответа не последовало. Я насупилась. Глупость это все. На что я рассчитывала? Что статуя со мной заговорит? Но когда попыталась отнять руку, поняла, что та буквально приклеилась к каменной длани. Потянула снова, но держала крепко. Я не смогла сдвинуть ладонь ни на миллиметр. «Марьяна?» Нежный девичий голосок раздался прямо возле моего уха. Я закрутила головой, но никого не увидела. «Богиня?» — переспросила опасливо. Душа уже провалилась к самым пяткам. «Ты что, боишься меня?» — прозвучала почти обиженно. «Немного. А вы вы где?» Продолжала крутить головой, но в помещении все еще было пусто. «Ах, да!» — статуя передо мной шевельнулась. Вернее, ожило ее лицо. «Так лучше?» — мне улыбался белый мрамор. Я едва не икнула с перепугу. Выглядело это все предельно странно, но кивнула. Наверное, не слишком правильно заставлять ждать саму богиню. «Вот и замечательно», — продолжила говорить статуя. Все остальные ее части при этом не двигались. Лишь лицо. Ты, наверное, полна вопросов. Еще и хихикнуло так. По девичье, хулигански. Страх тут же отошел на задний план. Конечно, начала решительно. Очень хотелось бы узнать, почему я оказалась здесь. Ой, это все Мадлен бедняжка так усердно молилась и приносила мне столько даров что я не сумела ей отказать отказать в чем едва не скрежетнула зубами догадываясь каким будет ответ о помочь ей избежать замужества ее папенька и отец жениха когда то давно обстряпали их помолвку представляешь в этом мире все еще практикуют договорные браки вот ведь варвары С этим я была согласна, но высказываться не спешила. Мадле на своем женихе знать ничего не знала, кроме того, что тот королевский дознаватель. Строгие, говорят, ужас. Она мне даже газетные вырезки про него приносила. Так, что-то я до сих пор не улавливала сути. А я здесь при чём? Погоди, Марьяшенька, сейчас доберемся. Она упрашивала помочь ей. Я ей предложила сперва с женихом поговорить. Она к нему и пошла. Так тот бедолашку до слез довел. Она к нему на работу явилась, дома-то не застать, а он ее выставил, да еще шуму наделал. Тогда-то она совсем отчаялась, а я, признаться, так разозлилась на него. Снова попыталась потянуть руку, но камень все еще крепко держал а во мне нарастало раздражение. Договорные браки, недовольные невесты. «При здесь я?» Я почти цедила сквозь зубы. Оживший камень уже не пугал. Мне тогда и пришло в голову, что нужно этого засранца проучить. Удумал тоже. Я, говорит, тебя читаю, как открытую книгу, Мадлен. Ты глупая девчонка, которая витает в облаках. «Пора приземлиться и исполнить долг дочери перед своим отцом». «Так и сказал ей, представляешь? Глупая». «Он и её и не знал, почитай». Я почти потеряла терпение. «Ну не кипятись, Марьяша». Каменные губки сложились в обиженный бантик. «Я решила, что Уэйлу будет полезно получить в жены не такую лапоньку, как наша Мадлен, а кого построже. А тут ты. Просила ведь иной жизни». «Я?» Злость сменилась недоумением. «Ты, конечно, не помнишь, как кричала перед зеркалом, что тебе всё надоело?» Я нахмурилась. Пару недель назад я и правда психанула. Аванс в очередной раз задержали. Я потеряла ключ от домофона, порвала последние колготки. А в довершение вечера обнаружила, что мясо, которое я хотела приготовить на ужин, протухло. И да... Кричала перед зеркалом, что мне все надоело, что хочу другой жизни. Так ведь это просто на эмоциях. Статуя состроила обиженное лицо. Звучало вполне искренне. Я накрыла лицо свободной ладонью. Будьте осторожны в своих желаниях, да? Значит, я должна стать наказанием для жениха Мадлен? Для Вейла, да. Теперь богиня просияла. И тогда смогу вернуться домой?» Она призадумалась. Как-то очень надолго призадумалась. «Боюсь, что нет». Мне пришлось глубоко вдохнуть, чтобы не выругаться сквозь зубы. «Вам не кажется, что это немного нечестно?» «Ах, да!» Эта богиня начала напоминать мне ребенка, играющего в людей, словно в куклы. «Твой дар! Конечно!» Внезапно я ощутила приятное тепло в груди. Оно разошлось по всему телу, окутало меня, умиротворяя. Вот и готова! А теперь прости, меня зовут. И не успела я спросить еще хоть что-то, как мою руку вдруг отпустила, а статуя снова стала статуей. Богиня! Я все же вновь ухватилась за камень. Богиня! но дозваться до нее не вышло. Отлично. Теперь я знаю, что попала сюда не случайно, что должна стать наказанием для своего мужа. А еще одна взбалмошная потусторонняя сущность наградила меня каким-то даром. Чудесно? Выйдя из храма, я ощутила полнейший раздрай. С одной стороны, все встало по своим местам, но с другой, никак не хотела оседать осознанием у меня в голове. М да. Возвращаться сразу к дому мне не хотелось. Я и так ощущала себя загнанной в ловушку, а в четырех стенах это чувство наверняка усилится. Я двинулась по улице, разглядывая местную архитектуру. Признаться, смотреть особо было не на что. Конечно, все здесь несколько отличалось от привычных мне панельных домов или деревенских срубов. Домики стояли на некотором расстоянии друг от друга. В основном двух или трехэтажные: красные, зеленые, желтые, и перед каждым небольшой садик или просто зеленая лужайка. Выглядело это все довольно пестро и мило. Мне встретилось несколько человек, все они с легким удивлением поглядывали на меня, но знакомиться не спешили. Ирма правда упомянула, что эти места считают этаким захолустьем. Мол, городок маленький стоит на отшибе. Вокруг степи до да леса, поэтому особых ожиданий я не испытывала. Спасибо, муженек. Забросил меня к черту на куличике. Свернула на соседнюю улочку. Здесь, похоже, где-то рядом имелась и торговая площадь, потому что я сразу услышала шум на него и пошла. Несколько лавочек пестрили яркими вывесками. Все они светились и переливались но работали явно не от электричества. Дойдя до главной площади, огляделась. Платочники, открытые ловчонки, распахнутые двери магазинов, и никто не зазывал к себе покупателей. Ни тебе криков призывных, как в кино показывают, ни торгующихся, вообще никакой суеты. Горожане мирно беседовали друг с другом. Покупатели неспешно выбирали товары. «Молодая госпожа, отведайте пирожков с яблочком», — предложила мне улыбчивая женщина. Но хоть кто-то пытается что-то продать. Боюсь, я оставила кошелек дома. Вежливо улыбнулась и двинулась дальше. Но женщина вышла из-за прилавка, ловко прихватив салфеткой один из пирожков. «Потом занесете, она протянула мне лакомство. Несколько удивилась такому подходу. «Берите, берите. Вы ведь сегодня только приехали, госпожа Барло, верно?» Головы окружающих все как одна повернулись в нашу сторону. Даже разговоры затихли. «Да», — неуверенно ответила, смущенная всеобщим вниманием. «А пирожок все же взяла. Раз так настойчиво предлагают, что отказываться?» «Но явно этому городку не быть торговой столицей». «Нечасто у нас появляются, господа. Вы ведь из самой столицы приехали. Какие там новости?» Не унималась торговка. «Отлично. Ну и что мне отвечать им?» «Боюсь, я не слишком часто выбиралась в свет, чтобы рассказать вам что-то необычное». Женщина сникла. Похоже, новостей им здесь явно не хватало. «А король, вы видели короля?» Вдруг присоединился к нашему странному разговору полноватый мужичонка. «Нет», — покачала головой. На лицах собравшихся появилось явное разочарование. «Да, свежих сплетен в моем лице не подъехало». «Спасибо за пирог», — отцелютовала выпечка и продолжила свой путь. «Главное, не обращать внимания на все эти взгляды». Пирожок, к слову, оказался весьма неплох. Управилась с ним быстро. Обойти площадь по кругу не заняло много времени. Отметила, что здесь похоже продается все необходимое: одежда, товары для дома, какое-то бюро, лавка мясника, травника и еще какие-то. Не все мне удалось идентифицировать. Но вот особое внимание привлек один магазинчик. Вывеска над ним изображала раскрытую книгу. В витрине, рядом со входом в несколько ярусов, стояли банки и баночки со светящимися огоньками. А в самом зале виднелось множество книг. «Книги!» — осенило меня. «Как раз то, что нужно!» Потянула ручку и шагнула внутрь. Звякнул колокольчик. «Здравствуйте!» — позвала я. Но никто не откликнулся. Я приблизилась к высокой стойке, за который, по логике, должен был находиться продавец. Однако продавца не было. Зато я увидела стеллажи с книгами самых разных размеров. Правда, не могла понять, о чем они, так как на корешках не было никаких надписей. «Есть здесь кто-нибудь?» Подождала какое-то время, но снова ничего. «Может быть, хозяин куда-то ушел? Прошлась по магазинчику. Здесь стояли несколько стеклянных витрин, и в каждой витали те самые светящиеся шарики, все разных размеров. А еще в каждой витрине имелось небольшое окошечко. Похоже, что при необходимости эти шарики можно достать. Побродила здесь еще какое-то время, но, похоже, объявляться хозяин не спешил. И я двинулась к выходу. Распахнула дверь и застыла на пороге. В нескольких метрах перед входом собралась целая толпа людей, и все они глядели на меня. Госпожа Барлоу из толпы вынырнула Ирма и поспешила ко мне. Что-то случилось? Я на всякий случай обернулась, пытаясь понять, что могло собрать их всех. Она первая туда зашла. Похоже на то. Значит, лавка снова появилась. Разговоры в толпе окончательно сбили меня с толку. «Госпожа, кроме вас в лавке кто-то есть?» Ирма встала передо мной, радостно прижимая руки к груди. «Кажется, нет. Продавец, видимо, куда-то вышел». Толпа слаженно ахнула. «Ох, госпожа Барлу, это ведь лавка секретов!» Ирма так восторженно смотрела на меня, что мне захотелось отступить на шажок. Секретов? Ох, ну, конечно. Она впихнула меня внутрь и закрыла дверь. Поглядела мне через плечо, словно желая убедиться, что здесь и правда никого больше нет. Свою выпечку я всегда добавляю на одно яйцо больше, чем говорю другим. Она протянула мне раскрытую ладонь. Интересно, с ней все в порядке? Зачем мне эти сведения? Только вот под моим взглядом на ладони женщины засиял крохотный шарик. «Ох, и правда!» — едва не вскрикнула. «Вы — хранительница секретов!» «Вылупилась ли я на Ирму совершенно сбитая с толку?» «Конечно, да». «Поняла ли я, о чем она мне толкует?» «Конечно, нет». «Было бы очень мило с твоей стороны, если бы ты рассказала мне немного подробнее». Подтолкнула я ее. В дверь заглянул тот самый любопытный мужичонка. «А и правда теперь открыта?» Восторг в его глазах читался неприкрытой. «Пока нет, господин Федуф. Дайте хозяйке освоиться!» Ирма положила на стойку светящуюся искорку и поспешила закрыть входную дверь. «Вот так красота!» Она огляделась. «Ирма?» А я все ждала ответа. И тогда служанка мне все рассказала. Лавка секретов доступна лишь тогда, когда в ней находится хранитель. В другое время та скрыта от чужих глаз. Это волшебное место, совершенно особенное. Похоже, это и был именно тот дар, коим наградила меня богиня. Хранитель может принимать чужие секреты и извлекать из них силу. Эта сила — чистая квинтэссенция магии. А учитывая, что все в этом мире работает именно на магической энергии, все эти огоньки — весьма ценный ресурс. «Это редкий дар, госпожа. Очень редкий и уважаемый. Если узнают, что у нас появился свой хранитель секретов, в город сразу потянутся торговцы тайнами». Ирма была вне себя от радости. А я пока не понимала, как ко всему этому относиться. Но похоже, что скучно здесь мне точно не будет. Спасибо богине. Прохвостка нашла, чем меня занять.